голова 15 ферм фермер фермер Ну что, теперь точно всё. Уточнил Пушистик, когда мы наконец-то набили по килограмму серебра на каждого. Я молча кивнул. Спустя семь дней однообразного фарма на жуков уже смотреть было невозможно. Где-то в глубине души у меня таилась идея вернуться сюда еще раз со свежими силами и набить еще парочку килограммов серебра, но именно в данный момент это было скорее невозможно. «Предлагаю перейти на следующий этаж», — сказал я напарникам. Те не спорили. Со змеей-людами мы справлялись довольно быстро, особенно после того, как я применил душу царя, получив неплохой резист от воздействия на разум. Приобретение было весьма полезным, так как эти отвратительные рычащащие существа то и дело нарывали запотать наше восприятие реальности. Некоторые из них воздействовали на координацию движений, другие снижали скорость реакции, третьи накладывали испуг. Задерживаться на этом уровне мы не планировали, так как ничего интересного тут не было. Да, шёл опыт, шли кредиты. Но не настолько много, чтобы оставаться здесь дольше, чем на несколько часов. Пару раз, правда, нам попадались сержанты из Меилудов. С теми справляться было сложнее из-за усиленных ментальных способностей. Но интересно, у вы с них тоже ничего не падало. Мы решили закончить здесь, перейти на следующий этаж и уже там сделать очередной перерыв на отдых. Пушистик, судя по его кипучей энергии, был горазд продолжить, но я уже, честно говоря, устал. Да и Мария охотно высказалась за крепкий и здоровый сон в реале. На следующий этаж, или вернее, сказать новый уровень, вёл узенький коридор, закрученный спиралью и круто уходящий вниз. Судя по карте, мы оказались под теми двумя уровнями, которые прошли до этого, и похоже, что именно здесь будут происходить основные квестовые события. Мы стояли в огромном подземном зале, во все стороны от нас уходили широкие боковые коридоры, Стены были покрыты светящейся ярко-зелёной плесенью, так что видимость была довольно-таки хорошей. Повсюду росли грибы непонятного вида губки, которые шевелились, отзываясь на каждое наше движение, и какие-то подозрительные лианы. «А вот и жертва собственной неосторожности», — заметил Пушистик, указывая на валяющееся на полу тело. «Фу, как так можно вообще?» — скривилась Мари. Зрелище и вправду было не из приятных. Существо, лежащее на полу, было практически невозможно узнать, просто скелет, обтянутый высушенной кожей. «Его практически выпили», — прошептал Пушистик, вглядываясь. «Я что-то похожее видел на Криэле». «Вот это да! Нари, оказывается, не понаслышке знал о планетке, на которой у меня была собственность с личным слугой-осенизатором. Интересно, что он там делал?» «На Криэле?» — слуг переспросил я. на реке Вну. Ага, доводилось мне там отбывать наказание. Я даже не буду спрашивать, за что именно, хмыкнул я. И не надо, кивнул в ответ Нари. Это не самый приятный эпизод моей жизни. Слушайте, а ведь это же не игрок, сказала француженка. Это NPC. Точно, почесавшись, воскликнул Пушистик. А игрок лежит вон там. Мы с Мари посмотрели в ту сторону, куда он указывал. И заметили ещё одну высушенную мумию. Действительно, это был игрок, местный, Салдрак Стрейна. Его тоже пометк кому уважению Нари полностью выпили, и теперь он представлял собой дранный мешок, набитый костями. Интересно, кто же это их так, задумался вслух Пушистик. Я так думаю, это и есть нечто, которое убивает разумных, решил я, и которое мы ищем. Думаешь? Нарис скептически покачал головой. «Что-то слишком быстро мы на него вышли». «Ментальная атака отбита». Сработал резист от души царя. Кто-то пытался применить ко мне заклинание, подавляющее волю, и сделал это резко и неожиданно. «Осторожно!» — предостерегающий воскликнул Нари. «И тут я увидел нашу некромантку». Мари шла на заплетающихся ногах в сторону темного тоннеля. Руки повисли как плети, голова раскачалась из стороны в сторону. Похоже, что на неё-то как раз и подействовала ментальная атака неизвестного существа. Пушестик тем временем не стал долго думать, а просто ржахнул из гранатомёта в тьму. Спустя пару секунд рвануло, с потолка посыпалась пыль и мелкие камешки, а из коридора потянуло дымом и гарью. Француженка дёрнулась, будто её ударили, и остановилась, растерянно глядя по сторонам. И тут из туннеля полезло оно, огромное, сочищееся жёлтым гноем гусеница с человеческим лицом и парой человеческих жи рук, только непропорционально длинных и с заострёнными пальцами. Движения чудовища были сосредоточенными, неспешными, казалось, так могла двигаться машина, но самое поразительное было то, что из мягких боков гусеницы частично проявлялись лица людей. Женщин и мужчин, молодых и стариков, чернокожих и светлых. Странная фантазия Джи наделила монстра, обитающего на планете разумных рептилий, лицами самых обычных земных людей или просто сильно похожих на нас гуманоидов. Сок Крудач. Уровень 65. Никто не знает, сколько лет этому существу и откуда оно пришло в этот мир. Но легенды древних тка и бахамутов творят друг другу. Это один из воинов армии Вечно Второго, задумавшего поработить Альдрагстрейн на заре цивилизации. Говорят, будто его победили серебристые пришельцы со слез, сбросив обратно в бездну. Но похоже, что тварь выжила, и жаждет крови любого, кто вторнется на ее территорию. Пушистик снова выстрелил из гранатомета, на секунду задержав монстра и дав возможность Мари отбежать на безопасное расстояние. Мгновенно сменив гранатомёт на пушку Арсе, Нари стал поливать уродливое существо огнём, и я вторил ему из своего оружия. Душа царя, брошенная в монстра, добавила мне защиту от ментальных атак. На этот раз посильнее, чем от змеи людов. Самоубийственную атаку шли мои фантомы котов, мгновенно погибая в чудовищных жвалах гусеницы, но места съеденных и разорванных тут же занимали новые призрачные бойцы. Марея пыталась задержать босса заклинанием, которая в свое время применила против сестры Шак-Ар. Из рыхлой земли потянулись гниющие руки мертвецов, хватая монстра за короткие ножки. Но тот упрямо полз вперед, будто не замечая живые конечности и перемалывая их, как тяжелый танк, пехоту. «Отходим назад и левее!» — крикнул я. «Там узкий коридор! Он не пролезет!» Честно говоря, в этом я был не особо уверен. Туннель, из которого монстр вылез, был ненамного шире. Однако же там он пролез. Но попытаться стоило. В конце концов, перспектива быть растоптанным гигантской гусеницей мне совсем не привлекает. Неожиданно перед глазами всплыли два выпитых досуха трупа: неизвестного игрока и NPC. На секунду представил себе, каково было бы ощутиться с этим чудовищным наедине, и поёжился. Отстреливаясь, мы отошли к узкому коридору и забились в него в надежде, что Сок Крудочь туда не пролезет. Ненадолго монстра задержала чёрная смерть, которая Марии ударила по нему в напережение. Кажется, на пару секунд босс даже остановился, но затем снова продолжил своё неспешное и неумолимое приближение. Фантомных котов он практически не замечал, на автомате сжирая и растаптывая их. Лишь иногда замирал на доли секунды, это, видимо, срабатывало их способность сбивать с толку. Таинственный зверь тщетно пытался привести окаменение на нашего противника, но тот как будто поглощал все атаки. Мы с пушистиком били из лучемётов чудовищу прямо в его человеческое лицо. Вспышки ослепляли нас самих, а на стенах в диком танце бились уродливые тени. Вскоре от всего этого начало рябить в глазах. Видимость резко упала. В голове всплыли уже давно позабытые ощущения. Я в ночном клубе, яркий свет бьёт со всех сторон, кто-то включает стробоскоп. Трехнув головой, вернулся из воспоминаний в игровую реальность и тут же понял, что план не сработал. Чудовищная гусеница сжалась и начала в буквальном смысле просачиваться в узкий проход. Вот уже голова монстра приближается к нам, подтягивая за собой блестящее от гной туловище, а руки, так похожие на человеческие, пытаются ухватить то меня, то Мари. Дальнейшее воспринималось мне уже как в бреду. Мы пятились назад, спасаясь от медленно, но верно надвигающегося монстра, и поливали его огнём из лучемётов, пока нам удаётся отступать, ни разу не попавшись костлявые руки сок Крудочи, Но что будет, когда коридор закончится тупиком?» Я глянул на полоску жизни монстра. Даже до половины не дошло. «Плохо дело!» Наред дал очередной мощный залп из оружия Арси и сменил его на крафтовый газомёт. Выглядело это как жест отчаяния, ведь по характеристикам эта пушка была гораздо хуже, нежели лучмёт. Но пушистик не из тех, кто будет что-либо делать просто так. Что же он задумал? «Надеюсь, сработает!» крикнул он, посмотрев на меня и неожиданно подмигнув. После этих слов он несколько раз нажал на боксковой крючок газомёта. С характерным хлопающим звуком из широкого дула вылетели несколько капсул, которые разорвались разноцветными брызгами под ногами чудовища. Мгновенно я даже вздрогнул от неожиданности. Весь пол каменного коридора покрылся грибными наростами самых немыслимых расцветок. Одна из капсул разорвалась при попадании в одну из ног монстра. И теперь пострадавшую конечность, будто раздуло толстыми грибными шляпками. Как ни странно, но задуманный нарис работал. Сок крудой из захромал, значительно замедлившись. А пушистик разделил в него ещё несколько капсул. Последние взорвались громко чпокая и покрыли грибными спорами чудовищное лицо монстра. Видимо, у него пострадали глаза, так как в следующую секунду он потерял ориентацию и с глухим стуком врезался головой в стену. «Бежим!» — завопил Нари. Мы припустили со всех ног и отбежали от монстра на безопасное расстояние, пока он пытался избавиться от грибных наростов и сослеп убился головой об стены и потолок. Нари эффектно развернулся и швырнул в сторону босса одну из чумных гранат. Хлопок. Перед носом сок Крудыча расползалось серо-фиолетовое облако. «Мари, давай свою черную смерть!» Опять загопило у меня над ухом пушистих. «Скорее, пока он там застрял!» Француженку долго уговаривать не пришлось, и вскоре маслянисто-черная субстанция накрыла монстра, жизненная полоска которого заметно пошла вниз, и вновь мы с Нарей одновременно ударили из лучемётов. Теперь сок Крудоч был обречён. Не сразу, конечно, но мы его убили. Для этого пришлось опять побегать по коридорам и провернуть комбо с чумой и грибами ещё два раза. прямо да мы чуть было не прозевали момент, когда почувствовавшая свой конец чудовище рванулась из последних сил и уже практически схватила француженку за шею. К счастью, Нари успел среагировать и просто-напросто грубо повалил девушку с ног. Тем самым спасая её и от монстра, и от призыва жизни, использовал он мной. И чего он дёргается? Сколько же раз уже подобное проворачивали. От перемены монстров стратегия не меняется. Два или три раза Сок Крудач опять пытался подчинить себе разум француженке. В этом плане она оказалась наиболее слабой из нас, но один единственный выстрел из гранатомёта сбивал монстра с нужной волны. И вот, наконец-то, он был повержен. Вовремя, кстати. Ещё бы чуть-чуть, и он зажал бы нас в тупике, которым, как я и предполагал, закончился коридор. Опыта за Сок Крудача дали неплохо. Мари даже получила новый уровень, А ещё, помимо опыта и кредитов, с монстра нам выпал тяжёлый серебристый самородок, целых 400 граммов чистого благородного металла. Если попадётся ещё парочка таких, можно будет скрафтить дополнительный бластер на продажу. Учитывая энтузиазм пушистика, стоить он должен немало». «Неплохо», — одобрил Нари, — «но я ожидал большего». «Да ладно тебе», — махнула рукой Мари. «Замочили, и ладно». «Главное, мы постепенно движемся к завершению». На удивление, здравое замечание для такого человека, как Марии. «Предлагаю на этом сделать паузу на здоровый сон». Потягиваясь и зевая, предложил я француженке и пушистику. «Встречаемся через восемь часов». Мария кивнула, Милмакеанин показал какой-то странный жест, очевидно, тоже выражающий согласие. Француженка первая вышла из игры, перед этим вежливо помахав нам с Нари ручкой. По шесте к Жене спешил. Он явно что-то задумал. "Слушай, Александр", возмуждённо заговорил он. "Давай часок покачаемся без Марии. Хочется посмотреть, что там на следующем уровне. Ничего страшного не случится. Зато завтра будем знать, что нас ждёт. Представляешь, как она удивится нашей опытности?" Я смотрел на него и думал, что ответить. Действительно, при встрече с новыми монстрами какое-то время у нас уходило на то, чтобы подстроиться. «Если мы будем знать, что к чему, а Мари тормозить, не понимая, что случилось, это могло бы быть забавно. Представляю, как она будет кричать». «Что ж, помедлив, я всё же сказал, но только часок».